Глава двенадцатая. Любопытство шута. Утром Франческо тронулся в путь, сопровождаемый Фанфуло и слугами и шутом. Последний уже мог сидеть на муле, но чтобы тряска не утомила его, ехали чуть ли не шагом. К ночи их отделяли от Турбина еще две лиги. Одну из них они преодолели под звездами. Шут, чтобы скоротать время, веселил их с забавной историей, почерпнутой со страниц книги Мессира Бокаччо, как вдруг его острый слух уловил необычные звуки, заставившие его замолкнуть на полусловие. — Уж не дурно ли тебе? — обеспокоенно спросил Франческо, обернувшись к шуту. «Нет, — Нет-нет, — успокоил его Пеппе, — но мне кажется, что я слышу, как шагают солдаты. то ветер шелестит листвой, Пеппино, — объяснил Фанфула. — Не думаю. Шут остановил лошадь и прислушался. Остальные последовали его примеру. — Ты прав, — согласился с Шутом Франческо. — То идут солдаты. Но что из этого, Пеппе? В Италии это не редкость. Давай лучше дослушаем твою историю. Но почему они ходят рядом с Урбино, да еще ночью? Откуда мне знать? Да и какое мне до этого дело, ответствовал граф. Продолжай. Шут повиновался, но говорил уже безо всякого вдохновения. Мысли его занимал топот многочисленных ног, звучащий все громче и громче. Наконец Пеппа не выдержал. Мой господин, воскликнул он, вновь прерывая рассказ. Они уже совсем рядом. Да-да. Равнодушно кивнул Франческо. Скорее всего, за следующим поворотом. Тогда я умоляю вас, господин граф, сойти с дороги. Я боюсь. Считайте меня трусом, но не нравятся мне люди, которые не спят по ночам. Может, это банда мародеров? Ну и что? Граф продолжал путь. Нам ли бояться каких-то бандитов? Но фанфулы и слуги поддержали шута и уговорили Франческо. Всадники свернули направо и затаились на опушке леса. Тень деревьев полностью скрывала их. Дорога же, освещенная лунным светом, лежала вся как на ладони. К удивлению Франческо, они увидели не мародеров, а боевой отряд из двадцати пехотинцев в панцирях и марионетах с мечами у бедер и пиками на плечах. Во главе отряда на добром коне ехал крупный мужчина, вглядевшись в лицо которого шут едва слышно выругался. Мулы, тащившие четыре полонина, делили колонну пехотинцев на двое. Рядом с одним из них горцовал стройный, элегантно одетый всадник. Увидев его, Пеппа снова выругался, но еще более изумил его толстый монах в черной сутане доминиканца. Сердито броняющий солдата, который охаживал древком пике мула, не желавшего тащить толстика с должной скоростью, чтобы тебя поджарили на железной решетке, как святого Лоренса. Из-за тебя я сломаю себе шею. Подожди, вот мы доберемся до Рокалиони, и я заставлю вашего командира вздернуть тебя на ветки. Но его мучитель лишь рассмеялся в ответ. Инна поддал мулу на этот раз чуть сильнее, чем следовало. Животное взбрыкнуло, едва не сбросив доминиканца на землю. Тот испуганно вскрикнул, а затем вновь обрушил на солдата поток угроз. — Могу поклясться, что этого монаха я уже видел, — подал голос Фанфула. — Вы совершенно правы. Это же Фра Доминика, толстая ища де ада. Он ходил с вами в монастырь, а скуаспарты замазывая бентом для его светлости. Куда держит путь эта компания? И кто они? – спросил Франческо, повернувшись к шуту, когда они вновь выехали на дорогу. Спросите меня, где у дьявола хранятся его приманки, я скорее вам отвечу. Но даже представить себе не могу, каким ветром занесло сюда Фрадоминика. Кстати, он не единственный мой знакомец. Впереди ехал Эрколе Фортемане, известный хвостун, которого я всегда видел только в лохмотьях, а рядом с палантином Ромео Гонзага. Этот ночью и носа за дверь не высунет, если только у него не назначено свидание. Что-то странное творится в Урбина. А палантины? — не унимался Франческо. — Что ты можешь сказать о них? Только одну. Если б не они, не было бы и гонзаги. В палантинах женщины. Похоже, Шут, твоя мудрость и та не может нам помочь. Но ты слышал, как монах сказал о том, что они направляются в Рокалионы? «Да», — крикнул Шут, — «сия означает, что, прибыв в Урбино, мы все узнаем». Любопытный по натуре Пеппе приступил к расспросам, едва они въехали рано утром в ворота Урбина. Ночью их в город не пустили, поэтому пришлось заночевать на одном из постоялых дворов у реки. Шут обратился к капитану стражи. «Господин капитан, что за отряд проследовал вчера вечером в сторону Роккалеоны?» «Понятия не имею. Наверное, они шли не из Урбина?» Так-то вы несете службу. Говорю вам, прошлой ночью по дороге из Урбина прошли двадцать солдат в направлении Роккалионы. Роккалионы? Капитан оживился. Да это же замок Монны Валентины. Истинно так, господин капитан. Так кто же эти люди и почему они путешествуют по ночам? Откуда вам известно? что они шли из Урбина, в свою очередь полюбопытствовал капитан. Их возглавлял Эрколе Фортемане, посредине ехал Ромео Гонзага, а замыкал колонну Фра Доминика, исповедник моей госпожи. Все они из Урбина. Кровь бросилась в лицо офицера. А среди них были женщины? Не видел ни одной. Повышенный интерес капитана умер. заставил шута вспомнить об осторожности. Мы насчитали четыре палантина. Вмешался Франческо, куда более простодушный и доверчивый, чем Пеппе. Слишком поздно. Шут бросил на него сердитый взгляд, как бы предупреждая, что лучше бы помолчать. Капитан громко выругался. Это она. И они держали путь в Ракеллионы? Откуда вам это известно? Со слов монаха, которого мы подслушали, с готовностью ответил Франческо. Тогда клянусь девой Марией, мы до них доберемся. Эй, вы! С этим криком он метнулся в караулку и вскоре вернулся с дюжиной стражников. Во дворец, скомандовал он, едва его люди окружили маленький отряд Франческо. Мессир, вы должны проследовать с нами и рассказать герцогу о том, что видели. Вам нет нужды прибегать к силе, холодно ответствовал Франческо. В любом случае я не уехал бы из Урбина, не повидавшись с герцогом Гвидобальдо. Я граф Аквильский. Капитан тут же рассыпался в извинениях и загнал стражников назад в караулку. Сам же вскочил на коня и пристроился к Франческо. По пути во дворец рассказал ему то, о чем шут догадался сам. Ночью Монна Валентина бежала из Урбино в сопровождении трех ее дам Фраду Меника и Ромео Гонзаги, которые, как выяснилось, тоже исчезли. Услышанное удивило Франческо, и он набросился на капитана с вопросами, но тот едва ли мог его просветить. Он лишь высказал предположение, что бегство девушки обусловлено страстным желанием избежать свадьбы с герцогом Бабиана. Гвидобальдо добавил, он удручен случившимся и намерен вернуть Валентину Ворбино до того, как весть о ее неразумном поведении достигнет ушей Джано Марии, а потому капитан испешил передать герцогу новости, услышанные от Франческо и Шута. Пеппо ехал ко дворцу мрачный и печальный. Если бы не его проклятое любопытство, и если бы граф правильно истолковал предупреждающий взгляд и не раскрывал рот, госпоже удался бы ее замысел. А так он, готовый ради нее пойти на смерть, выдал ее убежище. Тот он услышал смех Франческо и еще сильнее разозлился. Но Франческо лишь восхитился смелостью этой совсем еще юной девушки. Но зачем ей понадобилось столько вооруженных телохранителей? воскликнул он. Капитан пристально посмотрел на графа. Не догадываетесь? Может, вы ничего не знаете о замке Раккеллионы? Естественно, мне известно, что замок этот едва ли не самый непреступный во всей Италии. Так чего же вы тогда спрашиваете? Эти люди — гарнизон замка, то есть она намерена оказать вооруженное сопротивление Его Высочеству. Граф в восхищении покачал головой и громко расхохотался. Клянусь создателем, но и характер у этой девушки фанфула. Ты слышал, что сказал капитан? Она готова воевать с Гвидобальдо, лишь бы не выходить замуж. Если он будет настаивать на этом браке, значит, у него нет сердца. Коля в роду Гвидобальдо, такие женщины, можно себе представить, какие в нем мужчины. Стоит ли теперь удивляться, что Вурбина не боятся Чезаре Бордже? Он вновь рассмеялся. Капитан одарил его сердитым взглядом. Пеппа продолжал хмуриться. Шельма она, это Монна Валентина. Неодобрительно пробурчал капитан. А с выражениями полегче, осадил его Франческо, все еще смеясь. Будь вы дворянином, за такие слова я вызвал бы вас на поединок. А так я предлагаю вам воздержаться от критики, господин капитан. Все-таки она Роверы, близкая родственница Монтефельтро. Офицер последовал совету графа, и остаток пути они молчали. Пока Франческо, Фанфула и Пеппа ожидали в приемной аудиенции у герцога, Шут не мог больше сдерживать переполняющего его недовольства и высказал все, что думал о себе и Франческо. В приемной толпились придворные, хватало там прилатов и военных. Но Пеппе не выбирал слова и даже не думал выказывать должного уважения к графскому титулу Франческо. Тот, однако, не обиделся, понимая, что Шут во многом прав, ибо именно их усилиями тайное стало явным. Однако при здравом размышлении пришел к выводу, что вина их не так уж и велика. «Во-первых, говори тише, Пеппе. А во-вторых, ты преувеличиваешь нашу вину». Мы всего лишь немного раньше выболтали то, о чем герцог узнал бы из других источников. Но эта малость, часы или дни, сыграет роковую роль. Упорство волшеб, правда, понизив голос. Джан Мария вернется через несколько дней. Если по приезде ему сообщат, что Валентина убежала с Ромео Гонзагой, а говорить про нее будут именно это, вряд ли он задержится в Урбино. выказывая намерение жениться, союз этот политический, где нет места чувствам. От девушки требуется лишь одно — незапятнанная честь. Такой скандал заставил бы его высочество уехать в Бабьяну, и моя госпожа избавилась бы от домогательств Джана Марии. Но какой ценой, Пепп, покачал головой Франческо. Я согласен, своим молчанием мы помогли бы ей куда больше. Однако сомневаюсь, чтобы случившееся охладило пыл моего кузена. Ты ошибаешься, полагая, что в этот союз не вовлечены сердца. Во всяком случае, если верить тому, что я слышал, в отношении Джана Марии ты не прав. Но в остальном так ушли мы перед ними виноваты. Время покажет, ответил Горбун. Наверняка покажет, что мы ничем не усугубили ее и без того непростое положение. Сейчас она уже в Рокалионе, в полной безопасности. Что с ней там может случиться? Гвидобальдо несомненно поедет туда, попытается уговорить ее подчиниться его воле и вернуться в Урбино. Она ответит, что готова на это при одном условии: он не будет принуждать ее к свадьбе с Джаном Марей. Ну а дальше? — Дальше? — хмыкнул Шут. — Кто знает, что будет дальше? Возможно, герцог прикажет захватить замок силой. — Силой? — Франческо рассмеялся. — Куда подевалась твоя мудрость, Шут? Неужели ты думаешь, что Гвидобальдо захочется стать посмешищем для всей Италии? Где это видано, чтобы герцог осаждал замок своей племянницы лишь потому, что той не понравился выбранный им жених? Гвидобальдо, да Монтефельтро, иной раз бывает очень горяч. Начал было шут, но тут появился капитан и возвестил, что его высочество их ждет. Гвидобальдо пребывал в мрачном расположении духа. Довольно таких холодно, приветствовал Франческо. Герцик расспросил его о ночной встрече, не выказывая однако особого интереса, словно речь шла всего лишь о болетьевшем соколе. Поблагодарил за полученные сведения и отдал распоряжение синешалью отвести апартаменты графу и Фанфули на время их пребывания при его дворе. С тем Гвидобальдо и отпустил своих гостей, приказав капитану задержаться. Так по твоему этот человек будет осаждать замок своей племянницы? Обратился граф к Пеппе, когда они вышли в приемную. Похоже, господин Шут, на сей раз твоя мудрость тебя подвела. Вы не знаете, герцога ваша светлость ответил Пеппе. За ледяным спокойствием скрывается бушующий огонь, так что он может пойти на все. Но Франческо лишь рассмеялся. Взяв под руку фанфулу, он зашагал с ним по галерее к отведенным им комнатам.